Глава 18. Правосудие хаоса. Назвав наши имена, деспот невозмутимо встал рядом, но больше не произнес ни слова, так и не дав понять, узнал ли меня. А если да, то каким образом? Однако поступок легата чужого доминиона стал соломинкой, переломивших хребет сомнений моих соратников по легиону. Один за другим вперед выдвинулись центрионы, префекты и трибуны, до этого момента сжавшиеся у стенки недалеко от входа. «Эх, жаль, что мой летучий отряд не здесь!» Первым голос подал сатир значей «Я, Урфи, второй трибун пятого легиона доминиона Беляла!» «Поздно!» — отрезал Белял. Вернитесь на место, и да будет это вам уроком. Что вы за демоны, если колебались до последнего, не решаясь поддержать своего легата? На Урфе стало больно смотреть. Казначей легиона был не самой приятной личностью, встреченной мною в преисподней, но я мог его понять. Меньше года до конца службы, а тут риск развоплотиться от рук или генерала, или проклятых инквизиторов, в сравнении с которыми Сатир смотрелся как котенок рядом с урсайским лигром. И все же он решился нам помочь. Просто поздно. А Вадон притянул меня к себе, тихо прорычав. «Выход к шпилю башни в том конце зала. Уверен, ты успеешь». «Да, я помню о твоем летать и ускоряться. Подберешь искорки, рви когти в пустоту». Пожалуй, это лучший выход из ситуации, и я был готов прожать ясность и улететь. Зазиравшись, наткнулся взглядом на деспота. Демон молча смотрел на меня. Если сейчас улететь, его взгляд будет преследовать всю жизнь. «Спасибо, легат». Ответил я. Но я не брошу вас с деспотом наедине с толпой разъяренных инквизиторов. Во славу Чертова Доминиона! Во славу Доминиона, смертный! ухмыльнулся Авадон. Мы стояли друг напротив друга. Я, деспот и Авадон, против Ксавиуса, Бала, Рофукала, Данталиана и еще семи инквизиторов. Остальные отошли и выстроились так, что мы оказались в круге. Если в него вписать квадрат, то по его углам находились великие князья преисподней. «Участники Круга правосудия хаоса», — объявил Белял. «Бои один на один до полного разоплощения одной из сторон. Разрешены замены, но не во время боя. Ксавиус и Баал, кто будет драться первым с вашей стороны?» «Давай, генерал», — обратился к Ксавиусу тиран. «Ты это все затеял, тебе первому и отвечать». Сатир отрешенно кивнул и вышел вперед. «Итак, генерал Ксавиус», — проговорил Белял. «А Ваддон и Хакар, кто будет драться первым с вашей стороны?» «Я!» Не посовещавшись со мной, ответила Ваддон и шагнул вперед. Сражающихся сразу же накрыл смутный мерцающий прозрачный купол, для того, чтобы никто не сбежал и не задело никого из зрителей. «Напоминаю правила круга», — сказал Белял. «Запрещено исцеление любыми способами в бою и вне его. Запрещено контролировать разум и тело противника. Соответствующие ограничения...» Он переглянулся с Диабло и Азмаданом. «Наложены! Больше огня! Под ногами ваших врагов, ищущие правосудия. Хором взревели зрители. «Деритесь!» Но, вопреки моим ожиданиям, два генерала Белиала, бывший и нынешний, схватились не сразу. Ритуалы и церемонии демонов дали бы фору дуэлянтам XVIII века. Противники обменялись двойными рукопожатиями, перехватив друг друга за оба предплечья перекрещенными руками, стукнулись лбами. Наконец, мой легат прорычал. «Аваддон приветствует врага! Ксавиус приветствует врага!» Проблеял сатир, взмахнул обеими лапами, и вокруг Аваддона образовалась огненная клетка, начавшая сжиматься. С подобным я сталкивался на демонических играх, когда смузи накрыла меня сетью, с которой ничего нельзя было сделать. Сердце пропустило удар. Хоть я и понимал, что даже если Авадон пойдет, исход битвы не будет предрешен, все равно всей душой болел за невольного союзника. Наблюдающий за боем деспот, Грок хрнул и пыхнул огнем. «Я сосредоточенно наблюдал за тем, что сделает Авадон, а он не паниковал и не метался. Ждал, когда клетка вопьется в плоть. Его уверенность насторожила Ксавиуса. Сатир отвел руку назад, готовясь нанести второй удар». И вдруг в мгновение все изменилось. Наш легат расплавился, брызнул в стороны чернотой, и купол залепило черной желеобразной субстанцией. О том, что происходило внутри, я догадался, вспомнив свой поединок с Аваддоном. Он стал аморфным, и сжавшиеся прутья клетки не причинили ему вреда. Донесся истеричный рев Ксавиуса, перебитый рыком Аваддона, и в следующее мгновение чернота пропала со стенок купола. Легат снова предстал в привычной форме, но лишь по поясу. Нижняя часть его туловища растеклась по полу, оттуда высунулись десятки рук и щупалец, пытающихся удержать, обездвижить из царапанного Ксавиуса, но тот понимал, что бить нужно в другое место. Сатир замер на миг, завибрировал, по нему прокатилось кольцо огня и, игнорируя тиски, сжавшие его ноги, подался вперед, имитируя удар кулаками. Его ладони превратились в огненные клинки, первый немного оцарапал грудь легата, но второй пробил ее насквозь. Запрокинув голову, Авадон-сокрушитель взревел и сделал, по сути, то же самое. Проигнорировав урон, выпростал руки, которые начали удлиняться. Этот прием был знаком мне по играм. Так и казалось, что вот-вот Авадон пророкочет смертная плоть. Но сейчас ему противостоял не смертный, а один из сильнейших демонов преисподней. Ксавиус тем временем пытался вытащить застрявшую руку клинок из груди Авадона и опомнился, лишь когда щупальца обвились вокруг его шеи. Хрипнув, Ксавиус полоснул свободной рукой клинком по конечности противника, но его запал начал иссякать, и он рассек, а не отрубил руку щупальца. «Кончай его, Вадон!» — взревел кто-то из зрителей. Кричавший ударил кулаком о кулак, и я его узнал. Мефистрот, легат первого легиона Диабло. Такая поддержка порадовала даже меня и воодушевила легата. Рывок руками в разные стороны, и позвоночник Ксавиуса хрустнул. Башка полетела в сторону, вращая глазами и подергивая языком, пока не ударилась о купол и не упала. Рука-клинок укоротилась и вышла из груди Аваддона. Здоровой лапой, зажимая рану, откуда выплескивалась огненная кровь, наш легат поднял голову поверженного врага, воздел над собой, несколько раз встряхнул и рухнул сам. «Все? Я ждал долго эпической битвы, но, похоже, в равном бою все решает одна ошибка». Как итог, Ксавиус осыпался Хао, а Аваддон оказался при смерти и еле дышал. Горка, оставшаяся после генерала, взметнулась и устремилась к Белиалу. Безна, я Я-то надеялся, что Аваддон подхилится добычей!» Тем временем бойцы нашего легиона радостно взвыли, их поддержали демоны Азмадана и Диабло. Даже в лагере Люция нашлась пара сочувствующих. Радостно ракотнув, деспот хлопнул меня по спине рукой-алебардой. «Аваддон победил! Ксавиус выбывает!» равнодушно огласил Белиал. Сокрушитель оставался лежать в круге, пока над ним не исчез купол, что позволило нам с деспотом оттащить раненого. Очевидно, что легат больше драться не сможет, а значит остальные поединки за мной. Я был благодарен деспоту за готовность помочь, но у него всего шесть красных звезд, в то время как у самого слабого демона-инквизитора 8, Если выйдет в круг, подпишет себе смертный приговор. Заглушая рев зрителей, Белял проговорил. Бал, кто будет драться следующим?» Тиран выставил Шайтана, самого слабого восьмикраснозвездного беса. Белиал повернул голову к нам. «Авадон и Хакар, кто будет драться следующим с вашей стороны?» Авадон, с трудом опершись на руку, попытался что-то сказать. Я собрался шагнуть вперед и уже открыл рот, но меня опередил деспот. Ходячая жаровня рванула вперед и встала напротив Шайтана, растянув пасть в самодовольную смешке. «Твою мать, рогатый!» – выругался я. «Скажи хотя бы, что твое сердце не с тобой. Где оно?» Грокхер, ответил тот, скались и указал на грудь. Последняя надежда умерла. Деспот здесь смертен, как любой другой демон. Противники поприветствовали друг друга уже не так пафосно, как бывшие генералы. Инквизитор атаковал первым, ударив деспота кулаком в морду. Но вместе соприкосновения кожа моего бывшего соратника окаменела и стала непробиваемой. Шайтан отпрыгнул, не ожидав такого сюрприза от более слабого противника, и зашатался оглушенный. Деспот еще раз доказал, что одна звезда, добытая в боях, стоит нескольких гражданских. Рыкнув, рогатый ринулся на покачивающегося противника, взмахнул алебардами. Они смазались в воздухе, а спустя мгновение вместо беса лежала куча плоти, истекающей кровью. Еще через пару секунд тело исчезло, а Хао втянулась в беляло. «Деспот победил! Шайтан выбывает!» Приложив Алибарду к груди, деспот встал на колено, чуть склонив голову и, не дожидаясь, когда объявят противника, сказал «Великий князь, я продолжу драться!» «Деспот, вернись!» — крикнул я. «Выбор сделан!» — отмахнулся Белял. Деспот продержался еще шесть боев, демонстрируя чудеса ловкости. Блинковал, обращался огненными смерчами, взрывался сверхновой, включал убийственную ауру, которая уморил своего пятого противника. Он побеждал, но я видел, как с каждым боем ему все сложнее. Как его кровь заливает пол, а сам он замедляется, тяжелее дышит и тратит все больше времени на очередного противника. Враги же его становились все сильнее. Но демон упорно отказывался выходить из круга. Я ругал его. Призывал к благоразумию, но он лишь отмахивался, ракотал и, не обращая внимания на мои вопли, подразнивал следующего инквизитора. Последним противником деспота стал инфернал, по которому плохо проходил физический урон. Проклятый инквизитор светился и бил лучами, прожигающими деспота насквозь. Мне казалось, что бывший соратник не выстоит. Я грыз когти и ругался, проклиная его. Но в тот момент, когда на нем поставили крест все зрители, а Инфернал, завалив деспота, высоко прыгнул, чтобы растоптать его голову, мой демон взревел, впитал в себя всю пролитую кровь и вспыхнул. Не успев приземлиться, Инфернал осыпался пеплом. Деспот, тяжело раненый, отключился. У него оставалось 6% жизни, и она продолжала утекать, вливаясь кровью и хао из многочисленных ран. Никто не ожидал, что он уложит 7 проклятых инквизиторов с количеством звезд большим, чем у него. «Как и раньше, Хао упавшего Инфернала вобрал Белял. Он подождал, пока я оттащу тело соратника, после чего объявил очередной бой. В нашей команде боеспособным остался один я. Готовясь к тому, что проходил уже сотни раз только в преисподней, я был хладнокровен и уверен в себе. Уверенности еще прибавилось, когда я активировал свирепость демоноборца». «Скрывать медальон, как и таланты, смысла больше не было. Поэтому пришло время драться в полную силу и расправляться с врагами как можно быстрее. Ведь деспота и аваддона никто не исцелит, они могут истечь кровью в любой момент». Хитрец Баал, очевидно, решил вступить в бой с измотанным противником, а потому выставил против меня Рофакала. «Бес выглядел посильным, ведь я почти одолел даже Мефистрота, но, привыкший к неприятным сюрпризам, не расслаблялся. Уж слишком часто в альтернативных ветках реальности мне доводилось проигрывать проклятой инквизиции. Сразу после обмена приветствиями я ушел в ясность и обрушил на беса всю мощь своих буйных кулаков, сберегая дух для более серьезных противников». Рофокал и вскрикнуть не успел, заваливаться начал живым, а рухнул уже мертвым. Красные крупинки хаос закрутились в миниатюрном смерче, подтянулись к ближайшей ноге князя и впитались в нее. Зрители восторженно ахнули. Даже Диабло удивился, воскликнув что-то восторженное, а Люций улыбался. «Я остался стоять под куполом. Следующим со мной будет биться Дантелиан, от чьих рук я пал, потеряв первую жизнь в преисподней. И я, памятуя о том, как легко он тогда меня прикончил, сосредоточился». В отличие от Рофокала, Дентелиану было, что мне противопоставить. Он мог становиться бесплотным и двигаться очень быстро. Его трюки с изменением материи обошлись весьма дорого. Мои удары уходили в пустоту, а каждая атака Дентелиана пробивала во мне дыру. Бой затягивался, шли секунды, я слабел, но урон возвращался Дентелиану отражением. Поэтому я берег сюрпризы, особые приемы без оружки, на финальный бой с Баалом. Однако не пожалел подарков Ксавиуса, заразил противника порченной кровью и хлестнул бичом хозяина гончих, призвав 13 адских псов и нраугов. Дентелиан разделился на 13 копий и просто поглотил каждую гончую, после чего смазался и исчез. Пространство вокруг меня уплотнилось и затвердело, подернулось трещинами, истекающими чернотой. Если бы не ясность, оно спеленало бы меня и спрессовало, но я успел вылететь из смертельной западни. Способность, с помощью которой Дентелиан мог меня убить, погубила его. Кастуя пространственный пресс, демон не мог применять бесплотность, так что когда я подлетел к нему, застывшему с перекошенной мордой, и разразился комбо, он откинул копыта и развоплотился, не успев удивиться. Вобрав его хао, Белял торжественно объявил. Финальный бой круга правосудия хаоса – Баал против Хакара. Тиран проклятой инквизиции против Тифлинга с частицей врага, которого оправдал сам хаос. Все демоны из свит великих князей взревели от восторга, да и на мордах владык преисподней застыл неподдельный интерес. Создатели большой игры ценили хороший поединок. Глядя на злобную физиономию Баала, я подумал о том, что эта его версия собирается сражаться со мной впервые, не подозревая, как много я знаю и о его методах работы, и о секретах ведения боя. Тиран-садист так меня ненавидел, что плюнул на ритуалы и приветствия, сразу ринулся в бой. От нескольких живых клочков плоти, выплюнутых им, я уклонился даже без ясности, а вот от последовавшей очереди пришлось уходить убыстрением. Тогда и удалось разглядеть эти живые пасти, сочащиеся ядом. Отстрелявшись, Бал надвинулся на меня, чтобы задавить массой, ощетинившейся сотнями шипов, выросших из костяных пластин. Порченная кровь на него не действовала. Я снова призвала адских гончих. те вгрызлись в Баала со всех сторон с рычанием, которое тут же сменилось истошным визгом. Плоть демона, создав 13 пастей, проглотила псов. Никакого прока от подарков Ксавиуса, придется по старинке. Шустро передвигаясь по кругу, я засыпал Баала духовными сокрушающими кулаками молотами справедливости. Но проходил лишь каждый десятый удар, и не всякий раз срабатывало отражение. Механика преисподней интерпретировала дисовские способности как-то по-своему. Наверное, извращала своей хаотической сущностью, особенно сильно сконцентрированной в резиденции Белиала. Но впервые за три боя я не спешил. С одной стороны, боялся ошибиться, но больше потому, что выжидал и дождался. Когда Баал превратился в гигантскую пасть, которая разошлась по полу и всей внутренней поверхности купола, поглотив меня, я уже знал, что делать. Хлещущий ветер. Сработало тогда, должно получиться и... Сейчас! Тысячи игол, источавших кислоту, должны были перемолоть меня, растворить, но вышло иначе. Хлещущий ветер оберегал от урона, одновременно создавая мясорубку. Демоническая плоть взорвалась множеством брыжущих ран, фонтанами забила кровь и взметнулась багровым фаршем перемолотое мясо. Баала покромсала на куски изнутри так же, как и во время нашей первой встречи. Тиран выплюнул меня, не дав себя прикончить. Но хлещущий ветер еще не исчерпал резервы духа. Я врубил стремительность урагана, и первые же удары показали, что защита тирана слетела. Мои удары проходили и наносили полный урон. Буйные кулаки довершили начатое, благо урона от ударов, нанесенных в состоянии хлещущего ветра, повышался на 200%. А свирепость демоноборца дополнительно удваивала его против демонов. И битва быстро закончилась. Перемолотая громадная туша рухнула и распалась на части. Баал развоплотился. Вздрогнул пол, и пару секунд царила тишина. Зрители не верили своим глазам, а когда поверили, взвыли и застучали кулаками в грудь. Правда, кто-то вижал, что победа нечестная, но недовольного быстро заткнул рев великого князя. Хаос свершил правосудие. Разногласия Ксавиуса и Баала с одной стороны, а Ваддона и Хакара с другой разрешены в пользу последних. «Хао, проигравшей стороны, собрано в полном объеме и будет заплачено Хаосу за его участие». Развернувшись, Билял побуравил взглядом наших соратников по Легиону. «Пятый Легион. Вы получите нового легата, чье имя узнаете позже. Его назначит мой новый генерал Авадон». Приблизившись к замершему на полу Авадону, Билял тронул его. Потоки Хаоу стремились в тело умирающего, раны затянулись, вобрав пролившуюся кровь. Два биения сердца, и генерал встал, вытянулся по струнке перед великим князем. «Мои поздравления, генерал Вадон. Готовы вернуться и возглавить легионы?» «Готов, повелитель. Во славу Доминиона!» — Рыкнул Вадон, преданно глядя князю в глаза. «Во славу!» — кивнул Белиал, потом кивнул на меня. «Прощайся со своим бывшим трибуном, генерал!» И обратился к легионерам. «И вы прощайтесь с Хакаром!» «Но почему?» — удивился Вадон. Великий князь, вы же сами говорили, что нам нужны такие, как Хакар. Даже Хаос признал, что Хакар Тифлинг. Белял промолчал, но за него ответил Диабло: Тифлинг угроза всей преисподней. Его участие в большой игре нарушает баланс, а стиль ведения боя чужд демонам и показывает, что Хакар опасен. Его таланты не из преисподней. Суть большой игры в подготовке легионов к возвращению в Дисгардиум. — добавил Азмадан. Голос его звучал, как скрежет по стеклу. «Мы не уверены, что Хакар будет воевать на стороне демонов, когда легионы ступят на благословенную землю Андары. Значит, мою судьбу решили остальные князья. Вряд ли Белиал отказался бы от такого бойца, как Хакар. Слова князя утвердили меня в этой мысли. Каким бы прекрасным бойцом он ни был, носителю частицы врага не место в моем доминионе. Тифлинг будет развоплощен». Белял вытянул ко мне руку, но его прервал рок от Азмадана. Белиал, не забудь вернуть тех, кого отняли у наших легионов нечестным путем. Присоединяюсь к требованию, проревел дьябло. Требую того же, Белял! воскликнул Люций. Тот мрачно поглядел на них, кивнул и обратился ко мне. Хакар, дьябло Люций и Азмадан требуют вернуть всех бойцов, павших от твоих рук. Недостающее хао они предоставят. «Ты можешь сделать это сам, но могу и я. Во втором случае твое развоплощение затянется, и будет полно боли и страданий». «Верну всех сам», — глухо ответил я. «А что мне еще оставалось? У меня был подходящий момент выкрасть из каркуатского пламени и улизнуть, но сейчас интерфейс посерел, все способности снова были заблокированы, а я даже не заметил, когда это произошло». На своей территории Белиал мог творить все, что угодно, просто силой мысли. Он отошел от меня, встав вместе с другими князьями. Четверка владык преисподней удалилась, более не обращая ни на кого внимания, но про меня точно не забыли. От великих князей ко мне потянулись четыре струйки концентрированного хао, «Своего бы мне не хватило, ведь воскрешение требовало больше, чем поглощалось спавших». Стиснув челюсти, я открыл список убитых. Один за другим развоплощенные демоны восставали и сразу же шли к своим соратникам, радостно приветствовавшим вернувшихся с того света. И было их много. Деспот не шевелился, и даже грудь его перестала вздыматься. Мне было особенно горько осознавать, что я трачу льющиеся рекой хао на врагов, но не могу выделить горстку, чтобы исцелить друга». Все больше демонов начинала новую жизнь, пока мои красные звезды разменивались на оранжевые, а те на желтые и белые. Мой тифлинг слабел и уменьшался. Когда я закончил, Белял сказал «Прощайтесь же». При всей безысходности ситуации мне стало чуть теплее на душе, когда каждый бывший соратник подошел попрощаться. Ну и огромными же они стали. Да, остались лишь две оранжевые звезды, намного меньше, чем у остальных, но меня по-прежнему уважали. Трибун Урфи обнял меня, сказав, что благодарен за все сделанное для Легиона. Последним меня стиснул в объятиях Авадон, аккуратно, стараясь не раздавить. — Поздравляю, генерал! — сказал я. — Премного благодарен! — радостно ответил он, наклонился и прошептал на ухо. — Надо было уходить, когда я говорил смертный, и звезды бы сохранил, и вообще. Встретимся в Дисгардиуме лет через десять. Ты должен дожить, ведь ты не умирающий. «Для меня пройдет год, но не уверен, что доживу», — ответил я. «И вам все-таки нужна еще одна победа на играх, демон?» «Мы победим», — заверил он, хмыльнувшись потом посерьезнел. «Передай привет старику Аяме, если увидишь. И больше огня под ногами твоих врагов, Скиф». Офицеры Пятого Легиона удалились. Новый старый генерал подошел к князю, отвел его в сторону. Они обменялись репликами наедине, после чего я Авадон составил. Билял пристально смотрел на меня, пока другие князья отсылали своих генералов и легатов. Остались только я и деспот, все еще израненный и истекающий кровью. Никто так и не подошел к нему и не попытался исцелить. Не зная, что делать, я присел рядом. «Как ты, рогатый!» Его глаза потускнели, огонь в них угас, жизни в нем оставалось меньше одного процента. «Зачем? Почему решил помочь? Почему не дал мне войти в круг, когда был ранен?» «Потому что...» прохрипел он и закашлялся. «Грок хр Он умирал, и затих так и не ответив. Но я уже и сам понял, почему он вмешался. Потому что поклялся защищать меня и не стал ограничиваться лишь окаянной брешью. «Диабло!» — взревел я, поднявшись. Демоны не плачут, но в глазах все равно двоилось от боли за соратника и разочарования тем, как заканчивался мой путь в преисподней. «Что скажет хаос, когда меня выкинет великое ничто? Уничтожит моего персонажа?» Мой вопль остался без ответа. И тогда я, припадая на одну ногу и шатаясь, побежал к князьям, продолжая орать. «Диабло!» Почему ты позволяешь своему легату так бесславно погибнуть? Белиал, где обещанная Хао победителю круга правосудия? Вам же ничего не стоит исцелить деспота. Люций, Азмодан, вмешайтесь! Если бы возле четырех тиранозавров разоралась букашка, эффект был бы таким же. Моя судьба была решена, а тратить божественное внимание на того, кто вот-вот будет распылен не к лицу владыкам преисподней, А может, они просто не слышали, ведь стояли слишком далеко. Для них это несколько шагов, но километр для моего ослабевшего тифлинга. Я кричал одно и то же, пока бежал. Но когда меня услышали, даже убеждение не заставило демонических богов повернуть головы. И тогда я привел последний довод, о котором и думать забыл. Но разум в преддверии краха мобилизовался и выдал единственное, что могло заинтересовать Белиала. Остановившись метрах в ста от князей, я заорал. «Смотритель Нген Кулин передает тебе привет, Белиал!» В то же мгновение меня будто опустили на дно Марианской впадины. Я рухнул и распластался на полу, придавленный незримым прессом. Позвоночник и кости трещали, я не мог вдохнуть. «Полегче!» — проворчал Белиал, и давление исчезло. С трудом преодолевая сопротивление, я поднялся. Все четыре князя окружили меня и сверлили взглядами. «Говори, Хакар, откуда тебе известен Смотритель?» Я разговаривал с ним. Инген Кулин просил тебе передать, что помнит свои обещания. Диабло бросил мимолетный взгляд на деспота за моей спиной, и я услышал, что соратник зашевелился. «Ты уверен? Он еще жив и не покинул Дисгардиум?» — скрижетнул Азмодан. «Впусти!» Последовали еще три требования открыть разум. Я мысленно согласился, после чего череп будто раскалился и зазвенел, а владыки преисподней увидели, как я общался со смотрителем ушедших. «Еще!» прошипел змодан в моей голове. «Вспоминай все! Подробнее!» потребовал Диабло. «Представь больше!» лестиво зашелестел голос Люция. «Все показывай!» потребовал Белиал. Я показал им все, как появился в Тристаде, как проводил время на лавочке у таверны Буйная Фляга, как встретился с Личем Дарго, а потом добрался до капли протоплазмы спящего, найденной мной в болотине, вспомнил, как добрался до места силы на Кхаринзе и посвятил первый храм Бегемоту, Князья жадно врастали ментальными щупальцами, поглощая мои воспоминания. Когда дело дошло до ядра Чумного мора, все отшатнулись, но продолжили рыться в памяти, выбирая суть и отбрасывая незначительное. Добравшись до момента, когда я угодил в преисподнюю, дальше они копаться не стали. Возможно, воспоминания Тифлинга князьям были уже известны. А может, считать их проще, ведь события происходили на их территории, и я просто не заметил, как это произошло. Когда все закончилось, я обнаружил рядом с собой деспота. Огромный демон стоял молча, по-видимому, ожидая вердикта. «Вы должны были увидеть сами», — ракотнул Белиал, обращаясь к другим князьям. Генерал Аваддоном перед уходом рассказал, кто скрывается под маской Тифлинга Хакара. «Ты принял верное решение, Белиал», — ответил вслух Диабло. «Наверное, князья решили, что я должен слышать, о чем они говорят». «Ситуация требует внимания всех князей. Чумной мор питает бездна, а если она придет в Дисгардиум, мы можем забыть о возвращении». «Наши павшие усилят не легионы, а орду нежити», — воскликнул Люций. «Мы должны поддержать смертного», — проскрипел Азмодан. «Особенно теперь, зная, что Смотритель держит слово». «Авадон был прав, этот смертный избран спящими», — недовольно заметил Диабло. «Не скрою, я разочарован их возвращением». «Уж лучше они, чем новые боги», — прорычал Азмодан. «Теперь, когда мы знаем о Смотрителе, я с еще большей надеждой смотрю на наше возвращение. «Но нежить», — обронил Люций. «Боюсь, даже Смотритель перед ней бессилен». «Что он вам пообещал?» осмелился я влезть в разговор высших сущностей. Генкулин хранит наши сердца», — ответил Белял. «Мы обратились к хаосу в отчаянной попытке противостоять новым богам, но никогда не теряли надежды вернуть прежний облик себе и своему народу. Поэтому я, Диабло и Азмадан решили сохранить свои сердца чистыми, не искаженными хаосом. Наши генералы, в том числе Люций, сделали то же самое». «Смотритель вернет нам сердца, когда мы вернемся в Дисгардиум». Добавил дьябло и оживился, потер руками-алебардами. «Ты принес прекрасные новости, Хакар, или лучше звать тебя Скифом?» «Теперь, когда все карты раскрыты, зовите меня Скифом, владыки преисподней. Вы знаете, что мне необходимо. Я пришел за углем адского пламени, но Авадон объяснил, что для моей цели достаточно нескольких его искорок». Фигура Беляла мигнула, и он протянул мне руку. На ладони лежала пара десятков мелких, скрупицу соли огоньков, раскаленных до бела, слепящих так, что я тут же отвел взгляд. Искорка адского пламени – божественный артефакт. Во времена первых людей Диабло проник в кузницу старого бога Гефеста и выкрал несколько искр вечного огня. Под воздействием хаоса они обратились в угли адского пламени. Одна лишь искорка способна обогреть великое ничто в радиусе 10 километров в течение 100 тысяч лет. Не требует активации. «Тебе понадобится помощь в битве с нежитью», — мягко сказал Диабло. «Вы о деспоте?» — спросил я. «Нет, но раз ты о нем вспомнил, пришло время решить его участь», — ответил Диабло, перевел тяжелый взгляд на деспота и нахмурился. «Что скажешь, демон? Ты разочаровал меня, вступившись за врага и вражеского легата. Ты поступил неразумно, нерационально. Ты не должен был вмешиваться». «Я дал клятву скифу, мой повелитель». «И решил, что честь имеет значение для демона?» «Не люблю громких слов, повелитель», — опустив взгляд, ракотнул деспот. «Но скиф напомнил мне о том, каким был смертный народ Андары. Мы не бросали своих и помогали тем, кто нуждался в нашей помощи, держали слово и не давали пустых обещаний. Я не мог поступить иначе». «Тогда ты не оставил мне выбора», — взревел Диабло, после чего снова обратился ко мне. «Скиф, судьба моего бывшего легата теперь неразрывно связана с твоей». «Что это значит?» «Это значит...» дьявол бросил на деспота мрачный взгляд, и демон сжался в комок. «Побеждая на играх, мы развоплощаем проигравших демонов. Деспот был уверен, что смертным не одолеть Аваддона, потому, пытаясь спасти свою никчемную жизнь, дал тебе клятву. Но мы проиграли, а потому все, кто бился за преисподнюю на играх, сохранили жизнь» в том числе деспот, которого понизили в звании до центуриона. Однако, как я вижу, Молох снова повысил его делегата. Вижу, мой генерал ошибся. Ему придется искать нового». «А что будет с деспотом?» Дьявол поднял руку и припечатал ею демона. «Я изгоняю тебя из преисподней. Жизнь твоя отныне смертна, и ты не можешь считать себя демоном. Пожинай плоды своих глупых поступков». «Я принимаю». «И повинуюсь», — тихо пророкотал Соратник и отошел в сторонку. «Теперь о том, что касается тебя, Скиф», — продолжил Диабло. «Мы готовы помочь». «Поможем», — подтвердил Белял. Диабло обменялся взглядами с другими и заговорил от лица всех. «Мы не в силах преодолеть запрет, наложенный демоническим пактом. Но есть одна лазейка, позволяющая тебе призвать наши легионы в решающий момент войны с Чумным Мором». «Какая же?» Встрепенулся я. Ты демоноборец! Не спросил, но констатировал великий князь. Судя по тому, что важное решение принимал он, я сделал вывод. Диабло самый главный среди князей. Победив на играх, ты получил клеймо. В о медальоне? И не он выдал мне медальон свирепость демоноборца. Одно прикосновение к его носителю причиняет жуткую боль любому демону, перебил дьябло. Как гласит пункт 6.18.4, смертный демоноборец сможет отказаться от клейма, навсегда потеряв его, но призвав на помощь все легионы преисподней. «И вас?» — обрадовался я. «Нет, это было бы слишком просто», — ответил Люций. «Мы не торгуем роялями, смертный. Так ведь в твоем истинном мире называют Дауса Эксмакина. Роялем?» «Не сейчас, Люций», — недовольно скривился Белял. Ты слишком много времени проводишь вне преисподней и занимаешься ерундой. Прости, Белял. Люци выдал изящный полупоклон и умолк. Юный князь ведет себя неподобающе своему положению. Проскрежетал Азмадан. Белял одним движением начертил передо мной пентаграмму, собрал ее в кулак и впечатал мне в лоб. К списку божественных способностей добавилась еще одна, разовая. Пентаграмма отрекшегося демоноборца, пояснил он. Использую ее, чтобы призвать легионы. За жизнь демонов не переживай, их нельзя окончательно развоплотить, пока они в Дисгардиуме. Но помни, ты сможешь призвать их лишь один раз. Я прикинул, сколько моих соратников носят такие же медальоны, мысленно присвистнул и тут же спросил. «Другие демоноборцы тоже могут призвать легионы?» «Нам неизвестно о других демоноборцах», — обломал мои планы Белял. «Остроухи могут раздавать свои медальоны и гордые звания кому угодно, но в последних играх мы признаем лишь одного чемпиона — того, кто нанес больше всех рана Вадону. Белял отошел, а Азмадан, треснув насекомье ногой по полу, рявкнул. «Довольно болтовни! Отправляйте смертного идиота Легата прочь! Изгнанный демон поймет, во что влип, потеряв бессмертие!» Деспот, услышав, что говорят о нем, вернулся и встал рядом со мной, причем, вопреки словам Азмадана, повеселел. Не глядя на меня, соратник молча вложил мне в руку что-то похожее на оплавленную каплю стекла. Предмет сразу исчез в инвентаре, а открыв его, я приятно удивился. Кровь Белиала – божественный артефакт. Застывшая капля крови великого князя преисподней. Если раздавить, нарушив затвердевшую оболочку, жидкая кровь поглотит из окружающего пространства всю магию и устремится к хозяину через время, пространство и барьеры между измерениями. Капля упала, когда Белиала ранил стилет вечного заточения заговорщиков. Это могла быть только она. Князь, что-то почувствовав, недобро посмотрел на меня. «Верни», — потребовал он. Я мотнул головой. «Нет, не верну». «Пригодится против легатов Чумного Мора». Увидев, что он не рассверепел, я набрался наглости. «Было бы здорово, если бы каждый князь отлил немного крови. Тогда и ваши легионы не пригодятся. Сам справлюсь». «Не дерзи, смертный!» Возмутился Азмадан, но как-то весело. «Ну и наглец!» Диабло, Люция и Белял оскалились, переглядываясь. «Теперь понятно, за что тебя любят боги. Все же заметили метки!» Хохотнул Диабло. «Фортуна, Марена, спящие! Слишком много богов на одного смертного!» «Ладно, довольно, Азмодан прав. Пора отправлять этих двоих туда, где и место!» «Увидимся через десять лет, инициал спящих!» прогрохотал Азмадан. «А мы, может, встретимся и раньше!» улыбнулся Люци, подмигнув. «Но как вы вернете меня в дисгардиум? Я, конечно, надеялся, что князья подсобят с возвращением, но не думал, что это окажется так просто. А как же демонический пакт?» «Пакт касается только истинных демонов», — ответил младший князь. «Ты не демон, а деспот-изгнанник. В дисгардиуме его новая плоть будет собрана не из хао, а смерть станет окончательной». «Больше огня под ногами твоих врагов, смертный!» — проскрипел Измодан. Диабло пожелал того же, затем посмотрел на деспота. Тот подошел, глядя на него, как нашкодивший щенок. «Прощай», — прошептал Диабло. Деспот отвернулся, а пока я пытался понять, что произошло, Диабло, Азмадан и Люци исчезли. Дышать стало намного легче, с меня словно свалилась гора. Белиал подошел, возложил руки нам на плечи. «Готовы?» — спросил он. «Верну вас туда же, откуда Скиф залез в преисподнюю». «Нет!» Заорал я, вспомнив последнее незавершенное здесь дело. Открыл опустевший список павших от моих рук и остановил взгляд на единственном имени. Через мгновение от меня отделилась кучка хао, на лету формируя тело настоящего Хаккара. Воплотившийся тифлинг, такой маленький, что едва достигал моей груди, хотя я растерял мощь, не выдержала у и рухнул в обморок. В лохмотьях мусорщика, непонятно как оказавшихся на нем, Хаккар выглядел жалким и истощенным. Сквозь дыры одежды просвечивали ребра, щеки были впалами. Я с грустью посмотрел на него, понимая, что именно таким видели меня легионеры в начале пути. Белял, глядя на Тифлинга, оскалился. «Твой первый раз воплощенный в преисподней. Вот чей облик ты носишь. Неожиданно. И крайне полезно. Доминиону нужен герой. Символ». «Откормим мальца, чтобы не позорил славное имя Хакара. И пусть вдохновляет новых рекрутов своим примером. Твоя память у него осталась, так что малыш Тифлинг разберется с тем, как общаться с журналистами». «Не обижайте его», — попросил я. Тифлинг зашевелился и открыл глаза. «У него впереди вечная жизнь, полная изобилия и удовольствий», — усмехнулся Белял. «Не волнуйся за него. Прекраснейшие демоницы Доминиона почтут за честь возлечь с ним. Пусть пока отдохнет, освоится». «Князь куда-то отправил настоящего хакара, и тот пропал, оставив мне на память образ хлопающего глазами мелкого тифлинга, крайне удивленного и счастливого». «Я вижу, что ты хочешь спросить, но не решаешься», – проворчал Белял. «Растерял наглость?» Убеждение посоветовало говорить прямо, и я так и сделал. «Да, хочу. Вы заставили воскресить убитых мною. Судя по тому, что вы собираетесь откормить мальца, с запасами хао у вас проблем нет. Может, поделитесь?» Когда я вернусь в Дисгардио, моя демоническая сила преобразуется. Это поможет в войне с Чумным Мором. Хао только для демонов, Скиф. Будь благодарен за то, что я оставил полученное тобой в качестве призовых и со зверей пустоты. Прикинув, сколько у меня должно было остаться Хао за вычетом отнятого Белиала, я возмутился. Как насчет тех зверей, что я прикончил в очаге пустоты? Собственность Доминиона! Рыкнул князь. Портал туда тебе кто открыл? Легион. Так что не наглей. Говорил он сердито, а глаза его смеялись. «Но все же, ты прав, сила тебе понадобится. Я не могу дать больше, чем у тебя было. А то, что дам, должно вернуться ко мне через сутки. Сутки по времени дисгардиума, поэтому поспеши». С тела князя будто сорвался рой насекомых, облепил мое тело, и оно тут же начало трансформироваться и разрастаться, причем намного быстрее, чем обычно. Системок не было, но прорезающиеся на левом роге красные звезды я ощутил. Снова три красные звезды. Так-то лучше, рокотнул деспот. Это стыдно было бы с тобой на публике появляться, соратник. Грок хр рогатый, усиление всего на сутки. Подумав, я вспомнил, чем утешить соратника. Кстати, ты был прав, небо у вас тут паршивое. Небо! пророкотал демон мечтательно. Скорее бы увидеть ваше! Тем временем Белиал начал открывать портал, и процесс затянулся. Видимо, это требовало затрат энергии, ощутимых даже для князя преисподней. Пока он занимался порталом, я быстро проверил настройки и включил режим полной приватности, чтобы не сорвать операцию безопасников. Огненной аркой открылся межмировой проход, застеленный черно-красной пеленой, но словно дырявой. В ее просветах виднелись стены особняка Раваджо, где когда-то вел дела Крапива, лидер Темного Братства. Великий князь Доминиона, во славу которого я дрался, глухо проговорил ⁇ Удачи на войне Скиф! сбереги для нас дисгардио, мы присмотри за этим придурковатым романтиком ⁇ Ткнув божественной дланью в моего соратника, Белял проворчал ⁇ И тебе больше огня под ногами врагов, деспот, сын дьябло ⁇